Глава 11 Давайте-ка на перекладину, судари, и по 15 раз без счета. Пошли, пошли, пока ты отдыхаешь, красноперы качается. Не успели завершиться одни соревнования, как медведь начал готовить сборную к следующим. То ли зимой, то ли уже ближе к весне намечалась очередная спортивная рубка, где пажи с павлонами наверняка пожелают взять реванш. После таинственного и весьма скоропостижного исчезновения капитана Каратаева, его и сиятельство подрядили проводить занятия у всего корпуса, и все от первогодок до выпускников мичманов сошлись во мнении, что раньше на утренних занятиях было не так уж плохо. Прежний физрук злобствовал исключительно, когда у него оказывалось дурное расположение духа. Этот же устраивал мучения с полноценным пятикилометровым кроссом чуть ли не каждый день. В общем, Медведь не знал пощады, а сборную гонял дополнительные после пар. Видимо, надеялся еще до Нового года превратить нас в суперсолдат и не оставить Павлонам с красноперами ни единого шанса. «Молодцы!» — громыхнул он на весь плац. «А теперь, чтобы не мерзнуть, еще три кружочка!» «Бегом, марш!» Вечер выдался прохладным, и в воздухе то и дело мерцали первые ноябрьские снежинки. Однако уж на что она переохлаждение, я, впрочем, как и остальные спортсмены, не жаловался. Скорее даже наоборот. Да и небольшая пробежка меня не смущала. Ноги и руки работали сами по себе, а голова раз за разом возвращалась мыслями к странному ухажеру сестры. «Борис Резников». Такой же, как и я сам, нетитулованный дворянин из бывших военных. А сейчас то ли мелкий чиновник, то ли делец примерно того же калибра. Не бедный, но не изнувориший, сколотивших капитала в лихие восьмидесятые. К их концу ему было лет десять. В общем, самый обычный мужик, с поганым характером, за который я и собирался его наказать. Нет, дуэли с таким опасаться нечего, но... Задумавшись, я не сразу заметил, что медведь изо всех сил машет рукой, пытаясь привлечь мое внимание. Рядом с его огромной фигурой в спортивном костюме стояла другая, заметно поменьше, и облаченная во что-то, пожалуй, повседневное, хоть и не лишенная солидности, чуть приталенное пальто по колено длиной, брюки, ботинки, галстук. Неужели секундант? Не то чтобы я возражал после столь стремительного развития событий, но и подумать не мог, что Резников отправит своего человека уже на следующий день. Да еще и такого, что его на раз-два пропустят на территорию корпуса. Но чем ближе я подходил, тем больше убеждался, что и здесь меня ждет какой-то подвох. Медведь выглядел так, будто на него только что вылили ведро ледяной воды, зато сам незваный гость, наоборот, излучал спокойную уверенность. Гладко выбритый темноволосый мужчина лет это к 30 с небольшим. Не улыбался, не хмурился, не бегал глазами по сторонам. Просто стоял, засунув руки в карманы. Какой-никакой опыт в подобных делах у меня имелся. И секунданты? Секунданты обычно вели себя иначе. Да и выглядели, пожалуй, тоже. А у этого разве что на лбу не было написано «сотрудник серьезной конторы». В штатском, конечно же, однако я ничуть не удивился бы, увидев незваного гостя в форме. Только не военный, скорее полицейской, или темно-синий с серебряными пуговицами. Именно такую носят жандармы и... Владимир Острогорский зачем-то уточнил мужчина и, не дожидаясь ответа, представился. Соболев Илья Иванович, статский советник, третье отделение собственной канцелярии его императорского величества. Значит, я все-таки не ошибся. В корпус, по мою душу, пожаловал вовсе не секундант, а служивый. Правда, необычный жандарм, а сотрудник рангом повыше. Иначе скорее носил бы армейское звание и вряд ли выше капитана. Добрый вечер, ваше высокородие. Я чуть склонил голову. Могу ли я полюбопытствовать, по какому поводу? Разумеется, сударь, кивнул Соболев. Вы ведь не откажетесь немного прогуляться? «Иди, иди, а мы тут пока, ну...» Медведь махнул рукой, указывая куда-то на середину плаца. «Только недолго». «Полагаю, я не займу много вашего времени». Соболев развернулся и зашагал обратно в сторону здания, видимо, чтобы убраться подальше от чужих ушей. Я без спешки направился следом, по пути пытаясь сообразить, чем именно мог заинтересовать третье отделение. Контора ведала по большей части политическим сыском, и его высокородие статский советник вполне мог оказаться очередным желающим расспросить о подробностях событий в пажеском корпусе, а мог и не оказаться. «До меня дошли слухи», — проговорил Соболев, «что не так давно вы изволили требовать сатисфакции от его благородия Бориса Анатольевича Резникова. Я будто налетел лбом на бетонную стену, Не самая приятная беседа с горе-ухажером сестры случилась только вчера, и они ней знали, да в общем никто, кроме нас двоих и Камбулата, которого я попросил стать моим секундантом. Он уж точно был не из болтливых, а значит... Значит, про дуэль сообщил сам Резников. Такое случалось, нет, не то чтобы вообще никогда, но крайне редко, в исключительных случаях. Если силы были заведомо неравны, а все попытки секундантов отменить дуэль проваливались с треском, до смерти перепуганный дворянин мог обратиться к государю или его канцелярии с просьбой защитить от страшного убийцы. Разумеется, с определенными репутационными потерями. На официальном уровне разборки между одаренными строго порицались, а болтовню о них не поощряли неписанные правила высшего сословия. Однако на практике отказ от дуэли очень быстро становился достоянием общественности, которая, как известно, умеет быть беспощадной. Строгий суд столичной знати, пожалуй, мог бы помиловать тяжело больного человека, старика или малолетнего юнца, однако мой новый знакомый не являлся ни первым, ни вторым, ни уж тем более третьим. Для взрослого мужчины и офицера, пусть даже в отставке, Подобная трусость считалась неприемлемой, а жалоба властям, особенно третьему отделению, если не социальным самоубийством, то чем-то очень к нему близким. Резников в одночасье превратился в персону Нон-Грата чуть ли не для всего Петербурга, но зачем? При всех своих отвратительных манерах паникером он явно не был. «Если мне не изменяет память, я не обязан свидетельствовать против себя», — осторожно ответил я. — Разумеется, господин курсант. Соболев чуть замедлил шаг. — Более того, сама по себе ваша ссора нисколько мне неинтересна, и не так уж важно, кто что и кому наговорил. Но если вы все же назначите дуэль, то оба будем держать ответ перед имперским правосудием, закончил я стандартную в таких случаях фразу. Мне это известно. — Чудесно. «В таком случае я бы попросил вас воздержаться от глупостей». Соболев улыбнулся одними уголками рта. «Если что-то случится, мы тут же незамедлительно узнаем об этом. И тогда вашей так ярко вспыхнувшей военной карьере придет конец. И, разумеется, то же самое ждет и вашего секунданта. Вы... Вы просите?» Последнее слово я произнес с нажимом. «Или все-таки требуете?» «Будь дурные намерения, подсудны сами по себе, в тюрьмах уже давно не осталось бы места», — усмехнулся Соболев. «Считайте это рекомендацией или даже дружеским советом, если хотите. И вообще, держитесь подальше от Резникова». «Да уж, приплыли. Теперь на моем месте настаивать на поединке продолжил бы только идиот. А вот чего идиот бы делать точно не стал», Так это задумываться, почему ухажер Полины вдруг решил донести властям. Нежелание калечить брата возлюбленный, осторожность, стыд, боязнь огласки, трусость в конце концов. Возможных причин были десятки, однако с обликом сурового и хомоватого офицера-отставника не вязалась ни одна из них. Я продолжал крутить все это в голове, когда Соболев удалился в освояси и до конца тренировки И даже потом вернувшись в располагу. вся эта история с Полиной, дуэлью и нежданно-негаданно нагрянувшим прямо в корпус статским советником из третьего отделения, казалась простой лишь на первый взгляд, но чем больше я пытался сложить мозаику в единое целое, тем больше убеждался, что в таких финтах Резникова просто обязано было присутствовать нечто скрытое. Второе дно скрывающее истинные мотивы отказа, И неплохо бы их узнать. Антоша! крикнул я, поднимаясь с кресла. Ты тут? А где мне еще быть? донесся из соседней комнаты голос Корфа. Что, а пиццу заказываем? Подожди пиццу, тебе лишь бы пожрать. Проворчал я себе под нос. И уже открывая дверь в общую прихожую, поинтересовался. А ты сможешь мне одного человека пробить? Очень надо. Имя, фамилия. Желательно с отчеством. С тех пор, как весь корпус посадили на казарменное, Корф по вечерам или взрывался в конспекты, или резался в какие-нибудь танки с Камбулатом и Поплавским. Но сегодня почему-то скучал без дела, и, видимо, поэтому и сам был очень даже не против поковыряться в сети. «Резников, значит», — повторил он, бегая пальцами по клавишам. «Борис Анатольевич, он?» На втором мониторе, левом, чуть ближе ко мне, высветилась уже знакомая рожа. На фото сестрицы Нидокавалер выглядел лет этак на семь моложе, раза в полтора стройнее и с небольшой бородкой, но это, без сомнения, был именно он. «Ага», – кивнул я. «Что нам скажут духи машины?» «Пока ничего», – Корф пожал плечами. «Он на страницу полгода не заходил. Дохлый аккаунт. Действительно, в соцсетях резников, можно сказать, отсутствовал». За все время с регистрации в 2009 всего штук 15 фотографий. Все до одной из камеры телефона и в духе «я с мужиками на рыбалке», «мы на охоте» или «я за рулем крутого японского джипа». А пару лет назад активность вообще почти прекратилась. И на страничке появлялись только всякие открытки и якобы смешные картинки от спам-ботов, пожилых родственниц и сослуживцев. На которые хозяин никак не реагировал. Видимо, заниматься подобной ерундой серьезному человеку было уже не по статусу. Ага, а вот тут интереснее, Корв щелкнул мышкой. Место работы ОО конвой, должность генеральный директор, наугад, бросил я. Зампа безопасности и соучредитель, кстати, веселые ребята, конечно. Таблицы на экране сменились изображением. На логотипе компании красовался медведь, тащивший на спине здоровенный короб. Отсылка к сказке действительно казалась забавной, зато сам косолапый выглядел серьезнее некуда. Сменил рубаху и каноничные лапки на бронежилет с берцами, а в руках вместо дорожного посоха держал секиру. И в отличие от коллеги из детских книжек, надежно закрыл короб на замок. Так что никакая Маша оттуда не выглядывала. "О, конвой", вполголоса прочитал я. "Нам доверяют самое дорогое". Логисты, вроде, Корф лениво прокрутил колесико вниз. "Перевозка и сопровождение грузов". Как будто ничего особенного, хотя и сопровождение меня заинтересовало. Да и сам Мишка выглядел так, будто вполне мог не только обеспечить доставку чужого добра в нужное место, но и гарантировать, что по дороге ничего с этим самым добром не случится. А компанию пробить сможешь?» Я плюхнулся в кресло комбулата и подкатился поближе. «Кто такие? Откуда взялись?» «Уже!» Корф любезно повернул ко мне второй монитор. «Штук 7 помещений по городу, большой склад в шушарах, зарегистрировано 23 автомобиля, 8 человек сотрудников, официально. «Так, а ну верни!» Я успел заметить мелькнувшую на экране картинку. «Это как, 8 человек, машин в три раза больше?» «Ну да, странно. Может, без оформления работают?» На рекламном постере были изображены микроавтобусы собыли два фордовских «Транзита». Разумеется, самые обычные, белого цвета и с уже знакомыми мне медведями-коробейниками на кузове. Приобрести такие машины для коммерческих перевозок – Мог бы кто угодно, однако... Ничего не понимаю. Корф снова защелкал мышкой. Контора уже почти год существует, а у них всего три отзыва, и те, как под копирку написаны. Сейчас попробую списки контрагентов поднять. Ковырялся он еще минут десять. База деловых партнеров конвоя в открытом доступе, конечно, не оказалась. Пришлось лезть глубже, но и там улов оказался, мягко говоря, не самым впечатляющим. Судя по документам за целый год существования, «Медведь» со своим коробом сделал всего штук шесть рейсов, однако при этом продолжал исправно платить за аренду помещений и налоги за солидный автопарк. «По-черному работают», усмехнулся Корф, «за наличку. Директор явно номинальный, там парню 20 лет всего и живет где-то во Франции. Чего-то такого я и ожидал». Конвой, в котором трудилась Полина, оказался либо очередной схемой для отмыва капиталов, либо прикрытием для какой-то деятельности, причем весьма далекой даже от не вполне честного перед законом бизнеса. А учредители, уточнил я. Сейчас поглядим. Один вроде бизнесмен со стажем. Двое военных в отставке. Кор стукнул пальцем по пробелу. Ну и этот твой резников получается, всего четверо. Спасибо, Антоша, ясно. Я оперся ладонями в подлокотники кресла и встал. «Ясно, что ничего не ясно». «Ага. А тебе вообще для чего этот мужик нужен?» «Ну, мужик-то мне как раз нужен не сильно», я на мгновение задумался. «А вот контору его я бы посмотрел поближе, так что собирай наших». «Это еще зачем?» – удивился Корф. «Сегодня ночью идем в Самоволку, ваше благородие. Прокатимся, так сказать, до Шуршавеля».